Глава 6. Будьте не собой. Перестаньте искать себя. Недавно меня пригласили выступить с докладом на ежегодном собрании американской психиатрической ассоциации. Когда я поняла, что не могу отказаться, я впала в панику. Один коллега, с самыми добрыми намерениями, сказал: "Просто иди и будь собой". Я улыбнулась и подумала: "Что ж, совет ужасный". Публичные выступления всегда вызывали у меня страх, и я определённо была уверена, что если я буду с собой, то либо упаду у трибуны, либо сбегу через заднюю дверь. Мне как раз требовалось быть не собой. Один старый друг рассказывал мне о пациенте с такой же проблемой. Тот рекомендовал стратегию, которая вроде бы противоречит интуиции. Пациент объяснял, что перед аудиторией его сердце начинает колотиться. Он чувствует, что не может дышать, по лбу стекают капли пота, руки трясутся, ладони потеют и болит живот. Однажды он смотрел вечернее ток-шоу, где гостем был певец Брюс Спрингстин. Ведущий спросил Брюса, каково это выходить на сцену и выступать перед двадцатью тысячами человек. Спрингстон ответил, «Это самое невероятное ощущение. Я чувствую, что мое сердце начинает колотиться, становится немного тяжелее дышать, ладони потеют, руки трясутся, я чувствую пот на лбу и нервную дрожь. Для меня это знак, что мой организм готов действовать». Симптомы у двух мужчин оказались поразительно сходными. Учащенное сердцебиение, потные ладони, учащенное дыхание, а вот интерпретации радикально различались. Пациент понял, что проблема заключалась не в страхе перед выступлением, а в том, что он не мог выбросить это из головы. С тех пор каждый раз, когда ему требовалось выступить перед аудиторией, он думал о себе как о Брюсе Спрингстоне. Это помогало ему стать не собой. мне требовалось сделать то же самое и притвориться каким-нибудь человеком, который хорошо говорит и привык быть в центре внимания. Ответ для меня был очевиден. Барбара Уолтерс, знаменитая телеведущая, недавно произнесла речь, которую я слушала с восторгом и трепетом. Уолтерс была уверенной в себе, весёлой и хладнокровной, такой, какой требовалось быть мне. На всех страницах своей речи я написала инициалы Б.У., чтобы помнить, что нужно оставаться в образе. Я приняла её позу и представила, как она смотрела бы со сцены и улыбалась слушателям. Я говорила медленно и убедительно. Впервые я произнесла хорошую речь. Вместо того, чтобы удрать через заднюю дверь, я удрала от вала неуверенности, который накрыл бы меня, будь я собой. До сих пор при любой речи я пишу на листках для заметок её инициалы будь кем-то другим есть подтверждение что выходить за собственные рамки и представлять себя кем-то кем восхищаешься это лучше нежели вариться в собственных эмоциях одно из исследований проведённое среди детей выявило преимущество состояния быть не собой Группе шестилеток предложили выполнить повторяющиеся задания на ноутбуке, при этом они могли сделать перерыв, когда им хотелось поиграть на планшете. Планшет клали рядом с ними. Одной группе детей предложили думать о собственных мыслях и ощущениях, второй о себе, но в третьем лице. Третьей группе думать о тех, кто действительно усердно работает и представить себя такими людьми. Предлагались варианты: Бэтмен, Рапунцель, Даша-путешественница и Боб-строитель. Оказалось, что игры на планшете стали искушением для всех, однако дети, которые представляли себя теми, кто им нравится, сопротивлялись соблазну дольше. Я не предлагаю вам пойти и купить костюм Бэтмена, ну хорошо, может быть, и предлагаю, но это исследование имеет отношение к тому, как мы встречаем вызовы и неприятности. Когда вы изображаете другого человека, это может способствовать гибкости в состоянии тревоги. Один пациент нашёл вдохновение в триллере Шпионский мост о временах холодной войны. В этом фильме адвокат Джеймс Донован, которого играет Том Хэнкс, защищает советского разведчика Рудольфа Абеля, которого играет Марк Райлэнс. При подготовке к суду Донован а задачен хладнокровием и невозмутимостью Абеля. Хотя обвинения крайне серьёзны, и ему грозит смертная казнь. Ты не выглядишь встревоженным, замечает Донован. А это поможет, резонанно отвечает невозмутимый Абель. Эта сцена вызвала живой отклик у моего пациента. Он знал, что паника не помогает и может помешать мыслить ясно и рационально. По этой причине всякий раз, когда он попадал в ситуацию, которую не мог контролировать, он переключался на своего внутреннего советского разведчика. Взгляд на эмоциональные примеры помогает получить доступ к таким ресурсам, как самоконтроль, настойчивость, уверенность и креативность, когда ваши собственные истощились. Такое поведение отличается от самодистанцирования. Это саморасширение. Подход к проблеме с точки зрения другого человека позволяет вам посмотреть на неё свежим взглядом. Это не имитация, это моделирование. Писательница Эдрин Броддер в "Вемарах дикая игра" писала: "Вы не представляете, как много можно узнать о себе, погрузившись в чужую жизнь". У меня есть пациентка, которая должна была давать показания в суде против бывшего начальника, обвинённого в злоупотреблении служебным положением. Она была в ужасе от тех вопросов, которые ей могут задать адвокаты. Пройти через процесс ей помог образ хладнокровной Хиллари Клинтон во время рассмотрения дела о нападении на американскую миссию в Бенгази. Другая пациентка нашла способ справиться с невосприимчивой коллегой, задав себе вопрос: "Что бы сделала сейчас Опра Уинфри?" Опра, говорила бы. Конечно, ролевыми моделями не обязательно должны быть знаменитости. Я знаю одну молодую женщину, которая думает о своей бабушке, когда её терпение на исходе. Это помогает ей обращаться к сочувствию, эмпатии и пониманию в те моменты, когда сделать это трудно. Использование способностей тех, кто проявляет качества или умения, которыми мы хотели бы обладать, помогает нам обрести их в реальности. Одно исследование показало, что люди проявляли большую гибкость и более успешно решали творческие задачи, когда воображали себя эксцентричными поэтами. Когда люди обычно думают о творческих способностях, они считают это фиксированный признак. Человек либо рождается с этим талантом, либо нет. Однако в этом исследовании подчёркивается, что для разблокировки творческого потенциала может оказаться достаточно просто дистанцироваться от себя и представить себя в образе творческого человека. Измените свою историю. Сегодня большое значение придаётся естественности, искренности. Это означает, что ваше внешнее поведение должно соответствовать внутренним ощущениям. Подразумевается, что если вы не принимаете свои естественные склонности и не выражаете постоянно истинное я, то вы обманщик или, как выражается мой пасынок Чарли, NNCH, не настоящий человек. Однако этот способ видеть себя ограничен и отрицает возможности расшириться, выйти за свои пределы и стать чем-то большим. Вера в существование единственного фиксированного или истинного я может помешать росту и привести к депрессии. Когда я училась быть психиатром, один опытный специалист в этой области задал нашему классу очевидный, как мне тогда показалось, вопрос: "Как вы думаете, в чём смысл лечения?" Я с энтузиазмом вскинул руку. Смысл обращения к терапии в том, уверенно заявила я, чтобы обеспечить себе более яркое будущее. Неверно, доктор Бордман, резко заметил профессор. Кто-нибудь ещё? Вскочил ещё один смельчак. Смысл терапии в том, чтобы изменить своё настоящее. Тоже неверно, прогремел профессор. Смысл лечения не в том, чтобы изменить своё настоящее или будущее. Смысл в том, чтобы изменить своё прошлое. Люди замыкаются в повествованиях. Их старший брат был любимчиком, их первый бойфренд был любовью всей жизни, родители их не поддерживали. Такие истории рассказываются и пересказываются столько раз, что становятся каноном. Слишком часто чувство значимости и идентичности у человека основано на таких представлениях, которые не принимают во внимание нюансы и детали. Отказ от устаевшихся историй, которые мы рассказываем о себе, позволяет нам решить, кем мы хотим быть, вместо того, чтобы позволять прошлому диктовать, кто мы сегодня и кем мы станем в будущем. Освобождение от идеи фиксированного я может сделать нас свободными и в большом, и в малом. Несколько лет назад моих детей пригласили полетать на трапециях. Инструктор предложил присоединиться и мне. Нет, спасибо, инстинктивно ответила я. Трапеция это не моё. Однако дети настояли. Я взобралась на узкую платформу, встала на край, вцепилась в перекладину на смерть и шагнула вперёд. Это было ужасно и очень стыдно, потому что всё закончилось бесславным плюханием лицом вниз в страховочную сетку. Однако это стоило каждой захватывающей секунды, потому что было совершенно не в моём характере. Когда я становилась не собой, это во многих случаях спасало меня от саморазрушительной рефлекторной реакции, которая, возможно, ощущалась бы больше мною, но мешала бы мне наслаждаться опытом, общением и возможностью узнать что-то новое. То, кем мы себя считаем, может помешать росту и жизненной силе. Вместо того, чтобы быть самими собой, истинными я, что ведёт к сужению точки зрения и развитию окостенелости, я предлагаю пациентам расширять представление о себе, ведя себя так, что может показаться нехарактерным для них. Одна пациентка сказала мне, что она человек, да, Для неё очень важно быть приятной, и все друзья считают её располагающей и покладистой. Но из-за такой репутации она иногда ощущала, что её используют в чужих интересах, однако боялась вести себя иначе. Быть приятной это моя суть, настаивала она, хотя в глубине души верила, что эта приятность единственная причина, по которой она нравится людям. Я попросила её взглянуть на разницу между тем, что значит быть приятной и быть хорошей. Мы говорили о том, что приятный человек это простоватый, никогда не говорящий то, что думает, делающий то, что хотят другие люди, в то время как быть хорошим значит оставаться верным своим ценностям и проявлять изящество и силу для самовыражения. Через несколько дней один коллега попросил её остаться допоздна, чтобы закончить презентацию в PowerPoint. Раньше она согласилась бы, несмотря на собственные планы. На этот раз она решила быть не собой и отказалась. Нехарактерное поведение позволило ей выйти за рамки своего ограниченного "я" и обрести собственный голос, ощутить уверенность, стать лучшей версией себя. Я не считаю, что этот метод связан с неуважением или требует от человека быть не настоящим. Напротив, он помогает человеку стать ближе к той версии, которой хотел бы стать. Эта версия недостоверна, не аутентична, формально да. И тем не менее, такой обман из лучших побуждений иногда может стать ключом к преображению себя. Что вообще означает быть аутентичным и подлинным? Учёные из Калифорнийского университета в Беркли спрашивали людей, что важнее для ощущения естественности в романтических отношениях: быть самим собой или быть самим собой в идеале. Большинство полагало, что ключ к настоящим искренним отношениям быть самим собой. Однако исследования говорят о другом. Естественность в отношениях это результат ощущения, что вы можете быть не фактическим собой, а лучшим собой. Действуя как не вы, можно освободиться от поведения, которое возможно удобно, но удушает. Неприветливые люди чувствуют себя лучше, когда проявляют внимательность. Небрежные люди чувствуют себя лучше, когда добросовестны. Застенчивые люди чувствуют себя лучше, когда они более открыты. Психолог Соня Любамирские показала, что когда интроверты намеренно демонстрируют экстравертное поведение, например, напористость, разговорчивость, непринуждённость, у них может усилиться ощущение связанности с другими и, в общем, улучшится благополучие. Я всегда просила своих детей искать эмоциональные примеры в книгах, которые они читают, и в фильмах, которые смотрят, хотя и была озадачена, когда дочь сказала мне, что одним из её образцов для подражания является Поучиха. Когда мне нужна небольшая помощь, чтобы что-то обдумать, или когда есть проблемы с друзьями, я иногда спрашиваю себя, что бы на моём месте сделала Шарлотта? Если это не вопрос, что нужно съесть, то это реально полезно. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что она имеет в виду Шарлоту, мудрую и самоотверженную паучиху из сказки Элвина Брукса Уайта Паутина Шарлоты. Прощание Шарлоты с поросёнком Уилбером отражает красоту дружбы и общения, что есть жизнь в конце концов. Мы рождаемся, сколько-то себе живём, а потом умираем. В pauche жизни мало радости. Всё время думаешь, как бы кого заманить в ловушку, до да мух ешь. Помогая тебе, я, наверное, старалась сделать свою жизнь более возвышенной. Я уверена, у каждого должно быть что-то такое в жизни. Кто бы ни был образцом, поучиха или развичек, вдохновение для того, чтобы стать лучшей версией себя, чаще всего приходит извне. Взаимодействие со сложными характерами, с богатой внутренней жизнью помогает нам вообразить альтернативные ответы на вопросы и расширить наш репертуар возможных реакций. Мы задаемся вопросом, что бы мы сделали в их ситуации. Также полезно задаваться вопросом, что бы они сделали в нашей ситуации. Мой опыт показывает, что люди не ощущают, что они прикидываются, когда демонстрируют то поведение, которое ценят. Напротив, большинство отмечает, что именно в эти моменты они чувствуют себя наиболее верными себе. Воплощение ценимых вами качеств может улучшить психическое здоровье. Когда пациенты говорят мне «я тот, кто я есть», моя цель — побудить их понять, что они ценят. гораздо больше.